Вечер перед вторым балом. Я достала маску с полки, проверяя, накопилось ли волшебство. Подошла к зеркалу, собираясь надеть. Но порыв ветра ударил в дверь. Дернулась как от удара, заметалась по комнате. Слишком хорошо представляла, что подобное явление означает. Верховная ведьма близко. Мне казалось, я уже различаю шорохи ее метлы, которая опускаются возле моего дома не найдя ничего лучше, сунула маску в котел, сверху бросила ворох березовых листьев. Уж туда Руфина точно не сунется. Затем быстро подбежала к столу, глубоко вздохнула и стала измельчать травы в ступке. «Здравствуй, Урсула!» «Здравствуйте, Руфина», — ответила я, рассматривая посетительницу. В черном плаще и остроконечной черной шляпе она смотрелась чересчур мрачновато, Мне показалось, что даже рыжие кудряшки поблекли, а возле глаз залегли тени. Но это все видимость, потому что верховная ведьма знает какое-то исключительное средство, позволяющее ей оставаться всегда молодой и красивой. — Как твои дела? — поинтересовалась она, усаживаясь на лавку неподалеку. Я удивилась такому вопросу, но вида не подала, лишь пожав плечами. — Не нужна ли в чем-то помощь? Теперь уже я насторожилась, потому что этот вопрос был еще более странным. Ведьма никогда не предлагает другой ведьме что-то подобное, если не является ее наставницей. Что же она затеяла? Похоже, ритуал для нее настолько важен, что она решилась не просто прийти, но еще и моими делами поинтересоваться. «Спасибо, у меня все есть». Тихо ответила я, мельком глянув на часы. «Тогда угостишь чаем?» «Что? Я же на бал собираюсь!» «Конечно!» Я вытаскивала на стол припасы, заваривала чай и пыталась не скрипеть зубами от злости. Как же этот приход верховной ведьмы не кстати! Руфина же вела разговор спрашивала про какие-то мелочи и не спешила покинуть мою избушку. Когда время перевалило за полночь, а она поднялась, я только вздохнула. Принесла же ее нелегкая, а мне так хотелось на бал. Вздохнув, помыла чашки и достала маску. Горевал ли по мне тот незнакомец или уже забыл, как я выгляжу? Покачала головой, убрала обратно на полку маску, забралась в постель и закрыла глаза. спустя два дня после прихода Руфины. Как правильно собирать травы меня учила Монара с того момента, как я у нее оказалась. Встать за два часа до рассвета и отправиться в путь. И только солнечные лучи разгонят сумрак леса, начинать собирать цветы и листья, выкапывать корешки. У растений, что умылись первой росой, согрелись первым солнечным лучом, сила большая – Они буквально ею пропитаны, а это значит, что можно потом не тратить время, чтобы наделить их магией. Хватит и нескольких заклинаний. Я удобнее перехватила корзину и вышла на опушку леса. Первый робкий солнечный лучик скользил по поляне, заставляя капли росы сверкать так красиво, что я невольно остановилась. Монара как-то рассказывала, что роса — это слезы первой феи, потерявшей крылья но на тот момент не утративший своего доброго сердца. Если посудить, такие легенды встречались у нас чуть ли не на каждом шагу. Только вот люди так и не верили, что ведьма и свет совместимы, и все равно шли к нам, пробираясь в глухие чащобы, чтобы купить зелье от всех болезней. А уж сколько приворотных просили создать. Никого не волновало, что те чувства будут ненастоящими, напускными». Я вздохнула, еще раз любуясь утренней красотой опушки, сделала шаг и замерла. Где-то вдали слышался шум, на всякий случай скрылась за деревом, прижимая к себе метлу. Я, конечно, ведьма, многое могу, но так и не научилась не бояться. На опушку выскочил олень, рванул в сторону, запутался в ветках дерева рогами. Послышались звуки охотничьих рожков. Еще далеко, но их эхо разрушило тишину леса, заставив тревожно защебетать птиц. Зверь же, перебирающий копытами, отчаянно пытался выбраться. Но я видела, что ветки держали крепко. Быстро поставила корзину на траву, опустила метлу и осторожно подошла ближе. Олень езливо шарахнулся. Оно и верно. Звери чуют во мне ведьму. А добра от нас ждать почти не приходится. «Да тише ты! Я тебе помочь хочу!» — шикнула я. Забралась на так удачно оказавшийся рядом с деревом пень, потянулась к веткам. Зверь замер. Может быть, понял, что вреда не причиню, лишь вздрагивал от шума стремительно приближающихся охотничьих рогов. Я отпустила последнюю ветку, соскочила с пня. — Ну что же ты стоишь? Беги! Олень мгновение помедлил и рванул в чащу. И только из виду скрылся, как на поляну выскочили всадники — Прятаться мне было бесполезно, поэтому я просто осталась на месте, наблюдая, как они мчатся мимо. И тихонько прошептала вслед заклинание, чтобы направить всадников в противоположную от оленя сторону. Я, разумеется, ведьма, но была против необоснованного убийства. Особенно если такое происходило ради развлечения, или того хуже, приобретения большей силы, как это случалось у черных ведьм. Позор, конечно, если про такие мысли узнают другие ведьмы. Даже изгнать могут. И поэтому свою маленькую тайну я берегла, надеясь, что ведьмы во главе с Верховной не позовут в чем-то подобном участвовать. И до предстоящего ритуала меня миновала нежеланная участь. Но королевским охотникам всего этого не объяснишь. Если они что-то хотят, не остановишь». И остается только надеяться, что среди них не было мага, способного развеять заклинания. Когда они почти исчезли за деревьями, последний всадник неожиданно остановился, спрыгнул с коня и подошел ко мне, откидывая капюшон черного плаща, подбитого полоской пушистого меха. Богатый наряд, который не каждый может себе позволить. Я так засмотрелась на одежду, что не сразу поняла, что передо мной стоит тот самый мужчина, что вытащил неуклюжую ведьму из болота. Здравствуй, э tweet. Урсула! Представилась я, гадая, какими неприятностями обернется для меня наше знакомство. Это тогда испуганная и уставшая я не разглядела его богатой одежды, а сейчас да один конч его стоит, черная грива падает едва ли не до земли. Круг блестит в первых лучах солнца. Ухоженный, чистый, да избруя роскошная. И что странно, меня не боится. Хм... Тор! Тем временем представился мужчина, от которого не укрылся ни мой растерянный взгляд, ни легкий испуг. «Вы добыли вещь, которая необходима для поиска?» поинтересовалась я, понимая, что надо что-то сказать. «Нет!» Оборвал он, странно меня рассматривая и не торопясь уходить. А идея с заклинанием, конечно, не нова, но... Помятая метла, да что он? Маг? Усмехнулся, прочитав эмоции у меня на лице. Я промолчала. Думала, будет обвинять, что я использовала магию, пригрозит тюрьмой, блокировкой дара. Они все равно кого-нибудь убьют, — спокойно заметил Тор. «А вы остановите!» — выпалила я, рассматривая ямочки на его щеках. И улыбка такая красивая, ослепительная просто. «А ты точно ведьма?» — уточнил он. Я прикусила губу, понимала, что именно Тор хотел узнать. Убивала ли я? Если да, то сомнений не остается, если же нет. Есть шанс, что сердце не превратилось в камень, не зачерствело потому что это люди могут пережить убийство, а ведьмы... Нет, мы становимся от этого сильнее. Только вместе с этим приходит в душу тьма, от которой не избавиться. И с каждым днем она все сильнее и сильнее. А потом наступает момент, когда ничего, кроме тьмы, в душе не остается. Так появляется на свет настоящая черная ведьма, у которой уже нет сердца, и вместе с его потерей она приобретает защиту, которую не преодолеть ни одному магу. Именно поэтому ведьм боятся. И, встретившись с ними, уступают дорогу. Никогда нельзя знать, сколько убийств ей осталось до грани. — Точно, не сомневайтесь! — грубо ответила я. — Не стоит ему знать, насколько я уязвима. Тор снова усмехнулся. «Ну что ж, тогда до встречи, ведьмочка!» Усмехнулся он, забираясь на коня и исчезая за деревьями. «Нет, ну до чего странный тип. Сначала на болоте меня спас. Но это можно хоть как-то объяснить. Но сейчас-то зачем остановился? Дал понять, что видит мою магию и...» «Ничего не сделал!» Я прикусила губу. Даже посоветоваться не с кем. «А может, и не стоит?» «Ну, было и было. У меня проблемы без того хватает. Нужно травами запастись, зелий наварить и...» «Совсем скоро новый бал!» «Кто бы знал, как я хочу на него попасть!»